Глава 19 Артур. С возвращением Вероники все снова пошло наперекосяк. Впервые в жизни я опоздал на совещание, потому что все утро занимался не пойми чем, а именно покупка одежды для нее в интернет-магазине. Разве можно, чтобы бедняжка все время ходила в одном и том же? Никак нельзя. Дебил, блин. Взрослый мужик, а в голове пустота. Это еще и молчу о том, что ночью пару раз наведывался к ней в комнату, чтобы проверить, все ли в порядке а заодно убедиться, что она мне не привиделась, и я не тронулся умом. В итоге почти не спал, голова чумная, глаз дергается, везде опоздал, вид как у конченого маньяка. И если сотрудники тактично делали вид, что ничего не замечают, то Демид, естественно, не смолчал. Во-первых, он встретил меня убийственным взглядом, когда я ввалился в конференц-зал с опозданием. Потом пару раз из-под тишка показал кулак, когда я что-то вякал не впопад а под конец совещания вообще не позволял мне рта открыть, перетягивая все внимание на себя. Хорошо, когда рядом есть надежное братское плечо, когда кто-то может сохранять здравый смысл, в то время как ты свой где-то растерял. Совещание закончилось через пару часов. Я еле дождался, когда все эти люди замолкнут, перестанут сыпать терминами и умными словами, показывать бесконечные графики, диаграммы, потому что все равно ничего не мог понять. Даже не пытался. Вместо этого копался в своих мыслях, вспоминал момент, когда Вероника оказалась возле нашего столика в захудалом баре. Коллеги начали собирать бумаги и расходиться по своим отделам. Кто-то довольный, кто-то вздрюченный. Все как всегда. Демид непривычно долго раскладывал документы по стопкам, сдержанно отвечая на вопросы особо страждущих, но при этом не забывая награждать меня многообещающими взглядами. Сейчас начнется. Я почему-то чувствовал себя маленьким провинившимся пацаном, которого вызвал к себе грозный батя. Было неудобно, но взять себя в руки категорически не получалось. Внутри такой бурлило, что словами не передать. Наконец последний, самый дотошный сотрудник ушел, дверь за ним тихо прикрылась, и мы остались наедине. Димит тотчас перестал изображать бурную деятельность, небрежно отодвинул от тебя стопку бумаг и впервался в меня суровым взглядом. «Это что такое сейчас было?» Я как-то сразу сник. Сил притворяться делать вид, что все зашибись у меня не осталось. Устало прикрыл глаза, сдавил переносицу, потер руку физиономию, тяжко вздохнул. Надоело. Все. Вообще. «Ты всю ночь пил, что ли?» — подозрительно спросил брат. «Если бы. Что тогда случилось?» Врать и выкручиваться, скрывая правду, нет никакого смысла. Это же Демид, маньяк дотошный, который до всего докопается. Вероника случилась. В смысле? Он тут же помрачнел. Ты где-то нарвался на Родионову? Хуже. Что хуже? Давай вот без этих театральных пауз. Я ее встретил вчера в баре после того, как мы с мужиками ехали с переговоров. С очередным хахалем была, прохладно спросил Демид. Нет, она там работает официанткой. Брат только присвистнул. Нормально скатилась девочка. Не похоже Вероника на человека, который покатился по наклонной, Скорее на того, кто очень несчастлив. Мне почему-то стало обидно за нее. Еще одно подтверждение собственного дебилизма. С Демидом спорить не стал, только пожал плечами. И что, чем закончилась встреча? Поговорили? Ну, пф, поговорили, если так можно сказать. И... Он развел руками. И теперь она сидит у меня дома, запертая на замок. Скуксившись, признался я. Демид сначала не понял. Глазами захлопал, потряс головой, будто пытался избавиться от шума в ушах. Потом аккуратно переспросил. «Мне послышалось? Дома? У тебя?» «Да. Сама напросилась». С какой-то надеждой произнес он. «Или...» «Или...» — обреченно кивнул я. Я ее забрал, почти по доброй воле. Теперь пришла очередь демида прикрывать лицо руками. «Твою мать!» Очень мягко сказано. «Очень!» Я с этой фразы сегодня всю ночь провел. И утро, и до сих пор в ушах гремит. «Артур, мля, ты дурак?» «Хороший вопрос. Как раз пытаюсь найти на него ответ. Ты же сорвешься». Тебе нельзя к ней приближаться вообще, даже на пушечный выстрел. Нельзя. Я согласился. Только уже поздно. демид вскочил на ноги и начал нервно расхаживать из стороны в сторону. Ты хоть понимаешь, чем все это может обернуться? Понимаю. Серьезно? Он всплеснул руками. А мне вот что-то кажется, что нет. Ни черта ты не понимаешь. Тебя опять на ней переклинило, и ты в омут с головой, не думая о последствиях. Только в этот раз все сложнее в миллион раз. Ты забываешь об одной маленькой детали. У меня поперек горла встал колючий ком. Ни хрена я не забыл, думал всю ночь, пытаясь найти хоть какой-нибудь выход. Твою мать!» Снова повторил Демид. «Можешь объяснить, как ты вообще до этого додумался? Притащить Веронику к себе домой, уму непостижимо». «Не знаю, оно само вышло». Я оправдывался, как сопливый школьник, накосячивший на перемене. Случайно. «Э, нет!» Протянул брат. «Тебе четвертый десяток, и такие отмазы уже не работают». «Я просто не мог оставить ее там». «Где?» «В той дыре, в которой она живет, да еще и наедине с проблемами». Отлично. Когда ее проблемы успели стать твоими? Он запустил пятерню волос и взлохматил их, верный признак того, что Дэм вне себя. Я не знаю, говорю же, само вышло. Тебе напомнить, чем все закончилось в прошлый раз? Ты с кулаками на стену бросался, а Вероничка твоя ненаглядно и легко и весело выскочила за Кирюху. Такое разве забудешь? Приятные воспоминания навсегда останутся со мной. Та безысходность, ощущение собственного бессилия, неверия, боль, гремучий коктейль, выжигающий в душе все живое. Блин, Демид. По-твоему, я должен был начистить морду мелкому? Как минимум. А сейчас ты должен был пройти мимо Вероники, сделать вид, что ее нет, не существует. Пусть бы сама со своими проблемами разбиралась. Я не смог. Не смог он. Надо было смочь. Собрать волю в кулак и смочь. Да все уже, не выдержал я. Поздно, дело сделано. И что ты будешь теперь делать? Бегать по городу и решать ее проблемы? Вполне может оказаться, что это не только ее проблемы, но и наши. Ну, начинается. Он тяжело опустился в кресло подпёр щеку кулаком и посмотрел на меня, как на последнего идиота в галактике. К ней при мне подкатывал какой-то мужик. Проблема мужика. И требовала возвращения каких-то долгов. То есть дамочка задолжала, и ты, как истинный джентльмен, решил с этими долгами разобраться. Тон у Демида был весьма колючий. Конвертик понесёшь или карточку свою подаришь? Это якобы долги Кирилла. Смешно. Не очень. Ещё к ней сегодня наведывались какие-то типы, тоже якобы друзья мелкого. «Может, они хорошо общались раньше, вот решили по старой дружбе навестить?» «Не похоже. Вероника аж позеленела, когда про них услышала. Значит, что-то опять натворила и перепугалась». Демид наотрез, отказывался меня слушать, вызывая глухое раздражение. «Да нет же, там что-то другое. С чего ты взял? Может, твоя любимая Вероничка и там дело наворотила? Ты-то откуда знаешь?» «Откуда знаю? Понятия не имею. Просто внутри сидит упорный дятел и долбит мне мозг, не позволяя ни на ненамик расслабиться. Будем считать, что интуиция. Интуиция у него», — проворчал Демид. Мне, наоборот, кажется, что при каждой встрече с Родионовым у тебя не только интуиция пропадает, но и здравый смысл напрочь отказывает. Я тебе сейчас вмажу, — меланхолично предупредил я и впрямо испытывая желание хорошенько подраться. Если бы у Мелкого были долги, мы бы давно знали, к нам бы первым наведались, как считаешь? Струсили. Знают прекрасно, что с нами где сядешь, там и слезешь. Что перепроверим каждое слово, перетрясем все. И поэтому пошли к Веронике, она-то ничего сделать не сможет. Демид досадливо крякнул. То есть ты для себя уже все решил? Этот вопрос поставил меня в тупик. Я ведь считал и считаю, что ее слова не стоят и выеденного яйца, что эта змея всегда обманывает и сворачивается ради своей выгоды. Нельзя ей верить, нельзя, но сейчас, вспоминая испуганные глаза, я чувствовал, что не врет, не играет. От этого начинала давить где-то за грудиной. Знаешь, давай напряжем безопасников. демид хлопнул ладонью по столу. Пусть разбираются. Покопаются в грязном белье, узнают про друзей Кирилла, про бедную овечку, которая так несладко сладко живется. А потом, когда нароют много интересного про твою драгоценную Веронику, Я тебя лично в это носом натыкаю». Я и так собирался обратиться к безопасникам, я тактично проигнорировал его последнюю фразу. «Вот отлично. С удовольствием посмотрю на твою морду, когда вся правда выплывет. Еще жалеть будешь, что все так сложилось. Может быть, я и так о многом жалею». Брат замолчал. Я замолчал. Сидели друг напротив друга и думали. Долго думали. Я абсолютно уверен, что об одном и том же. В чем и убедился через несколько минут. «Ладно, хрен с ними, с долгами. И со всем остальным. Что будем делать с главным?» Это главное мне давно покоя не давало, с тех самых пор, как кровавая пелена перестала застилать глаза и дурманить разум. «Расскажем. Как ты себе это представляешь?» Он ответил вопросом на вопрос. «Никак, но рассказать надо». «Надо». Удивительно, но Демит не стал со мной спорить. «Херню ведь сделали». «Сделали». Тогда это казалось идеальным решением. Оскорблённое самолюбие требовало мести, расправы, чего угодно, лишь бы внутри перестала печь и крошиться в труху. Потеря брата, наш с ним последний разговор — Вероника, которая была за рулем в момент аварии, все это смялось в один бумажный ком, который вспыхнул, выжигая остатки здравого смысла. Вот что бывает, когда идешь на поводу у эмоций. Потом было тяжелое время, когда уже не до правды, не до обид. Лишь бы справиться, победить сложные обстоятельства. А когда справились, облегченно выдохнули, начали снова возвращаться неудобные мысли о собственных ошибках. «Давай не будем торопиться», — предложил брат. «Сначала проверим, что там за мифические долги и друзья, посмотрим, что к чему, а потом уже и будем решать. мы ее год обманывали Ещё несколько дней уже ничего не изменит. Несколько дней. Звучит как смертельный приговор. Я не представляю, как выдержать эти дни рядом с ней. Зная, что она ходит у меня по дому, видя её, чувствуя тот самый лёгкий аромат фиалок, от которого раньше шла кругом голова. Пытка, изощрённая. Потому что всё так же хочется к ней прикоснуться, но между нами стоит призрак брата и уродливая тень её предательства. «Пристрелите меня кто-нибудь, чтобы я не мучился». Со стоном уткнулся лбом в стол. «Потом ещё раз и ещё» в тщетной надежде, что мозги встанут на место. «Поздно, Артур!» – безжалостно подметил Демид. «Поздно! Ты сам снова в петлю залез. Теперь наслаждайся». Я последовал совету брата, весь день наслаждался как мог. То смотрел в окно и тупил, то как ненормально начинал носиться по этажам, развивая бурную деятельность, раздавая всем указания, волшебные пендели, потом сдувался и тихо сидел в кабинете, строго-настрого запретив секретарше подпускать ко мне людей. Вообще, всех. «Что я наделал?» Зачем привел ее к себе домой? Жизни ведь теперь не будет, потому что не смогу рядом с ней нормально дышать, соображать и отпустить не смогу, я себя знаю. Повод буду искать, чтобы удержать ее рядом. Беситься от этого, злиться на себя, на нее, но все равно не отпущу. Тошно стыдно перед братом. Мелкий ведь любил Веронику, а я, как последний слабак, снова исхожу слюной при виде его бывшей жены. Не хочу об этом думать, но все равно думаю, раз за разом возвращаюсь мыслями к тому, что теперь между нами никто не стоит. Разве что призраки и наши ошибки. «Ты долго собираешься тут зависать? Или на ночевку останешься?» От голоса Демида я невольно вздрогнул, поднял удивлённый взгляд на брата, стоявшего в дверях, потом посмотрел на окно, за которым уже сгущались сумерки. «Я работаю», — кашлянул, потянув за узел на галстуке. «Доделать надо кое-что». «Доделать?» — удивился Дем. «Я тут уже пять минут. За это время ты ровным счётом ничего не сделал. Разве что самолётик скрутил из бумаги». Только тут я обратил внимание, что в одной руке сжимаю бумажный кривой самолёт. «Инженер-конструктор, хренов». Я думал, планировал. И какой план? Лечь спать в углу на диване или в гостиницу пойдешь? Он прекрасно понял, чему, вернее, кому были посвящены мои мысли. «С какой стати?» — огрызнулся я. «У меня вообще-то дом есть». «Ну-ну!» — он скептично покачал головой. «Удачи!» Димит ушел, а осердито метнул ему вслед несчастный самолет. Он вяло попытался набрать высоту, а потом резко спикировал вниз, воткнувшись с пол. «Мдя! Прямо символ моей жизни!» Спустя полчаса, так и не придумав себе достойного занятия, я начал собираться. Медленно, через силу, прекрасно понимая, что стоит мне только переступить порог, увидеть Веронику, как еще глубже опущусь в эту трясину. По-хорошему, надо отвезти ее куда-нибудь в другое место, освободить свою квартиру, свою территорию от ее присутствия. Однако здравый смысл снова проиграл эмоциям. Пытаясь развеяться, переключиться, я покатался по городу, зачем-то заехал на автомойку, хотя был там всего пару дней назад. И к дому подъехал, когда на часах было уже почти одиннадцать. Приехали сказал самому себе. Выбравшись из автомобиля, первым делом посмотрел наверх, на свои окна, надеясь, что там темно. Однако надежды не оправдались, в кухне горел свет. Вероника так и не легла спать. Ждет меня. От этой мысли просто перетряхнула от макушки до пяток. Ждет. Раньше бы я за это убил, а теперь хочется выть от отчаяния. Перед дверью я остановился и долго на нее пялился, как будто видел первый раз в жизни. Никогда еще меня не охватывал такой трепет при возвращении домой. Все тело вибрировало, будто подключили к сети и пустили ток. Сердце гремело, пульсировало, не давая вздохнуть полной грудью. Я бодрающе кивнул сам себе и решительно вставил ключ в замок. Первый поворот, второй, тихие щелчки механизма. Открыто. Аккуратно опустил ручку и тихо, стараясь не шуметь, приоткрыл дверь. Прислушался. Потом аккуратно перешагнул порог. Первое, что бросилось в глаза, вернее, в нос, — это запах. В доме вкусно пахло какой-то выпечкой. Желудок радостно заурчал, напоминая о том, что за весь день я не удосужился в него ничего забросить. Я вытянул шею, принюхался, даже, по-моему, на цыпочки встал и тут же себя отдернул. Можно подумать, я воришка, забравшийся в чужой огород. Это мой дом, а мой дом — это мои правила. Рассердился специально, и дальше насильно распалял это чувство, чтобы скрыть нелепое волнение, которое усилилось сто крат стоило только уловить робкие шаги по кухне. Рывком скинул пиджак, швырнул его на вешалку снял туфли, безжалостно наступая на задники. Кое-как расстегнул часы и швырнул на тумбочку, испытывая странное желание швырнуть что-нибудь еще. Например, галстук. Стянул его шипя через зубы и не глядя бросил назад. Потом уберу, может быть. И если не рехнусь окончательно от всего этого. Я пошёл вглубь квартиры, не в силах контролировать то, что творилось внутри, начал нервно расстегивать пуговицы на рукаве рубашки. Босс, мать его, на сложнейших переговорах ни один нерв не дрогнет, а тут все ходуном ходит. Вероника стояла у окна, взволнованно комкая в руках клетчатое полотенце. На столе румяный пирог, от которого у меня моментально рот наполнился слюной чайник с тоненькими завитками пара над носиком здравствуй дрожащим голосом сказала она я не ответил не смог только хмуро кивнул вероника заволновалась еще больше щеки заолели глаза заблестели а бедное полотенце в руках превратилось в комок я тут подумала что она замялась неуверенно провела рукой по волосам потом рвано вздохнула и указала на стол пирог вот испекла с яблоками он уже правда, правдастыл тебя долго не было вечер кухня чай пирог женщина от которой как и прежде теряю разум В голове тут же зажглась неоновая табличка. «Опасно!» Я не голоден. Перебил ее равнодушным тоном и ушел, ни разу не обернувшись. Вроде все правильно, все четко, но потом полночи не мог уснуть. Ворочался в кровати, а перед мысленным взором стоял образ растерянной Вероники с большими несчастными глазами.